В своём мире я бы не пожалела эпитетов в адрес коллеги, предложившего пациенту этакое извращение при наличии современных, легко усвояемых лекарств. Так что пусть для начала будет сбор. Синюха, сушеница, тимьян, лапчатка. За этим придется сбегать. Подорожник, шалфей, шиповник. А там посмотрим, что скажет Ксандер И что я сама вычитаю в отцовской библиотеке. Может, здесь уже изобрели нормальные препараты железа?